царь с царицей, ах, да ох, да не жестко ли ей постлали, не лениво ли одевали, да не жмет ли платье где, да в душистой ли воде мыло личико, красотка? И в ответ княжна им кротко. Нет, постлали мягко мне, как положено княжне, одевали нелениво платье мне пришлось на диво, Как по мерке, в самый раз, будто шито на заказ. И лицо свежое, чисто, и вымото душистой. Всем довольна я сполна. Только ночь прошла без сна. Из-за злой, противной мухи. Всю ночь была не в духе. Так сказав, княжна опять слезы стала проливать. Как не бьются царь с царицей, не управиться с девицей, не добиться ничего, кроме слова одного. Муха, муха, хоть ты тресни.